Глава 89 девятая. План похищения. Наше совещание продолжалось недолго. Я уже обдумал дело со всех сторон и пришёл к заключению, что Лилиен можно спасти, только похитив её из каравана мормонов. Мэриен была вполне согласна со мной, зная, что волк не расстанется добровольно со своей добычей. Её страшило, что и холд, одураченная окружившими его лицемерами, может оказаться на их стороне. Все согласились, что Лилиен необходимо вырвать из рук мормонов, если не силой, то хитростью. Это следовало сделать прежде, чем они доберутся до Солт-Лейк-Сити. Там похищение было бы невозможно. Удастся ли осуществить его во время пути? И как это сделать? Вот над чем мы раздумывали. В нашей компании было всего трое мужчин, так как ирландец, Конечно, выбыло строя и его необходимо было оставить в лагере у Акара. Правда, Мэриен могла сойти за четвертого. Но что значили четыре ружья против ружей целого отряда? у ингров слышал от Сувани, что с караваном идет до сотни мужчин. Значит, не могло быть и речи о том, чтобы отбить Лиллиан силой. Но разве мы сможем похитить ее хитростью? Как подобраться к каравану? Как проникнуть в их тщательно охраняемый лагерь? Днем это совершенно невозможно, да и ночью рискованно и малоосуществимо. А для того, чтобы открыто приблизиться к каравану, нужен был какой-нибудь предлог. Если бы никто в их лагере нас не знал, можно было бы придумать правдоподобную причину нашего появления. Но, к сожалению, все мы, кроме верного глаза, были известны Стеббинсу. Увидев меня, хитрый негодяй немедленно догадался бы о причине моего появления в этой глуши. что касается Мэриэн, то ее положение оказалось бы еще более опасным. Стеббин смог предъявить на нее права, ведь по законам он считался ее мужем. Сперва я полагал, что Мэрин отправится в лагерь мормонов и уговорит сестру бежать, но я забыл при этом об опасности, которая грозила ей самой. Оставался верный глаз. Он был среди нас единственным, кого не знали ни Стеббинс, ни Холд, и мог под каким-нибудь предлогом присоединиться к каравану в то время как мы следовали бы за ним на некотором расстоянии. Таким образом, можно было дать знать Лилиен о присутствии сестры, объяснить ей всю опасность ее положения и уговорить бежать. Конечно, смелый изобретательный верный глаз был для этого самым подходящим человеком. Читатель может удивиться, почему мы не обратились в такой критический момент к Уакара. Воины Юта легко могли бы догнать караван и окружив его, заставить Стеббинса подчиниться нашим требованиям. Но Мэриан объяснила нам, что с первых дней своего поселения на территории Ютов эти хитрые дипломаты расположили к себе Уакара и его племя и вступили с ними в союз. Они всячески льстели воинственному вождю и завоевали его доверие и дружбу. Поэтому нужны были более веские причины, чем простое расположение к нам, чтобы вызвать у Уакара на враждебные действия против мормонов. Однако в таком важном предприятии нужно было использовать все возможности, и потому я уговорил Мэриэн все-таки обратиться за помощью к вождю. Она согласилась, считая, что такая попытка ничему не повредит. Если ответ будет благоприятным, то все наши трудности отпадут, а в случае отказа наше положение не станет хуже. Оставив нас, Мэриэн направилась к вождю. Мы видели, как он отошел с ней в сторону, и они о чем-то оживленно заговорили. Мы с замиранием сердца наблюдали за разговором, продолжавшимся минут десять. Наконец Уакара махнул рукой, в знак окончания беседы направился к своим воинам. А Мэриэн к нам. Пока она подходила, мы вглядывались в ее лицо, надеясь прочесть на нем желанный ответ. Девушка шла бодро и во всяком случае не выглядела разочарованной. Подойдя, она передала нам слова индейца. Как она и ожидала, он не согласился открыто выступить против мормонов. Но рассказ Мэриэн вызвал в нём сочувствие, и он предложил план, при помощи которого мы могли добиться нашей цели без его личного вмешательства. Состоял он в следующем. Прибывший только что всадник оказался посланцем мормонов, не зная дороги к перевалу Кучетопа. Они всё ещё стояли лагерем на берегу Рио-дель-Норте. Из них один только Стеббинс, бывал в Солт-Лейк-Сити. Но тогда он ехал через перевал Бриджер. А теперешний путь был ему незнаком. Мормонам требовался проводник. И, встретив индейца из отряда уакара, они направили его к вождю. С просьбой дать им проводника и двух трёх хороших охотников. Прежде чем Мэриан кончила свой рассказ, я уже угадал, в чем заключался предложенный нам план. Мы должны были сыграть роль этих охотников и проводника, что являлось вполне осуществимым потому что нет ничего легче, чем загримироваться под американского индейца. Цвет кожи тут не имеет значения. Все равно его не видно под раскраской из охра и угля. Что же касается волос, то черный лошадиный хвост, прикрытый убором из перьев, является прекрасным париком. Индейцы не имеют обыкновения снимать головной убор в знак приветствия. И даже самый любопытный мормон не рискнет слишком близко разглядывать прическу индейского воина. Этот план было тем легче привести в исполнение, что мы приобрели еще одного ловкого и мужественного союзника. Это был траппер Арчилетти, который, узнав от вождя, в чем дело, вызвался играть роль проводника. Он ненавидел мормонов, и мы могли смело положиться на его верность. План пришелся очень по душе этому любителю приключений, и он жаром принялся приводить его в исполнение. С его помощью мы добыли необходимые костюмы и краски. Но переодеваться в присутствии ютов было неудобно. Это доказало бы, что Уакара знает о наших планах. Однако вождь, намекнул Мэриен, что в случае необходимости он готов открыто помочь нам, использовав свое влияние на мормонов. Теперь, казалось, нам нечего было больше опасаться. Но, увы, еще до нашего отъезда произошло событие, грозившее помешать нашему благородному союзнику выполнить свое обещание.